Глава 2. Ранний май, неделю спустя. Система Астра, Астра-3, низкая орбита. С успешным внедрением мозга появилась надежда на систему управления вне политики. В конечном итоге это было достигнуто, хотя и не без некоторого сопротивления президентов и министров более строго управляемых миров. Человечество всегда найдет способ испортить все. нужно только дать ему время. Прошло несколько лет, прежде чем парламентские и дипломатические капризы, которые когда-то были бедой наших систем, сменились более утонченным, но не менее пагубным танцем, танцем социального превосходства. Роль мозга, Т.Л. Лэтам, М.Д., доктор психологии. Рассылка центрального командования планеты Земля. Есть что-то одновременно и бесконечно пугающее и абсолютно захватывающее в том, чтобы смотреть на собственное отражение на фоне пустого космического пространства. Спутник Лоран на геосинхронной орбите планеты Астра-3 был спроектирован и размещен таким образом, чтобы открывать четыре захватывающих дух вида в любое время дня. Solar 4 в нескончаемом состоянии восхода над планетой снизу, сама Астра-3. Постоянно вращающаяся и выглядящая словно ковер из земли, океана и облака. Край света на фоне космоса и чистейшая пустота Вселенной, усеянная звездами системами МСС и далекими галактиками. Именно последнюю сцену с четвертым видом Ария Лорен видела каждый раз, когда возвращалась домой из школы. Она не могла выразить ощущения и подобрать правильные слова, но в этой черноте было что-то, что успокаивало ее нервы. В грандиозной пустоте, окутывающей этот орбитальный особняк, было гораздо легче дышать, хотя должно было быть наоборот. В орбитальном поместье имелось больше резервных систем жизнеобеспечения, чем в огромных боевых крейсерах на 5000 человек, которые доставляли средства миротворческого урегулирования в зоны конфликта. Однако напряжение арии и страх перед домом не имели ничего общего с опасностью нуля градусов по Кельвину или пустым вакуумом. Раздался щелчок. Ручка двери кабинета, в котором она уединилась, поднялась. Мгновение спустя высокая изящная фигура в синем деловом костюме ворвалась в комнату и заметалась по ней. Ария не оглянулась, наблюдая за отражением матери в трехметровой стеклянной панели, которая была центром трех окон на задней стене комнаты. Это был офис ее отца, но в эти дни Кармен Лорен вряд ли бывал дома чаще, чем кто-либо из его детей. В конце концов, война имеет свойство брать верх даже над семьей. «Ария, вот-то где! пойдем, прибыли экзаменаторы!» Голос матери был мягким, но Ария провела достаточно времени рядом с ней, чтобы уловить в нем нетерпеливые нотки. «Я уже говорила, что меня не интересует индивидуальный тест», сухо ответила она, наблюдая за происходящими огнями другого спутника, движущегося по более высокой орбите. «Меня устраивает и государственный экзамен». «А я каждый раз отвечала, что, по-твоему, не будет», сказала мать, стоя в дверях. Она скрестила руки на груди и выпрямилась в полный рост, как всегда, когда ей приходилось сталкиваться с разногласиями. Она не применит поговорить свысока, даже если будет говорить со спиной своей собственной дочери. «У нас нет времени на твои выкрутасы. Знаешь ли ты, за какие ниточки пришлось потянуть твоему отцу и дяде, чтобы экзаменатор приехал к нам? Перестань вести себя как малое дитя и пойдем со мной». Ария не сдвинулась с места, но встретилась с матерью глазами. От жёлто-золотого до ее собственного изумрудно-зелёного в отражении стекла. Почему я не могу сама сдать государственный экзамен? Конечно, она знала ответ. Фактически, оба ответа. Правду и тот, который она собиралась получить. Мать лгала не краснее. Я уже говорила, Калус и Амина оба почти доросли до пользователей с ранга к моменту начала их первых триместров. У пользователя, как и у БУ, есть ранги. Ранг пользователя отражает совокупный потенциал всех характеристик. Каждый твой тренер думает, что ты сможешь догнать их, а может даже перерасти. На государственном экзамене твой пользовательский ранг будет немедленно внесен в базу данных ВСМС. ВСМС – Вооруженные силы межсистемного сообщества. Это означает, что каждый будет иметь к нему доступ. Если в конечном итоге у тебя окажется такой же потенциал, как у твоих братьев и сестер, нам лучше не приковывать к себе внимание, прежде чем ты закончишь. Братья и сестры, которые годами не появлялись дома, чтобы находиться подальше от тебя и отца, с горечью подумала Ария. На самом деле, Калос создавал себе имя в профессиональных турнирах, а Амина добровольно отправилась на войну, чтобы находиться как можно дальше от влияния семьи в системе Астра. «Ты просто боишься опозориться, если я не оправдаю общественных ожиданий!» Пробурчала себе под нос Ария. То есть хотела буркнуть себе под нос, но сгустившаяся атмосфера выражения лица матери сказали ей, что ее услышали. «Хватит! Я пришла не уговаривать Ария. Ты встретишься с экзаменаторами и сделаешь это сейчас, вместо того, чтобы продолжать тратить чье-либо время». В голосе матери наконец-то послышалось искреннее раздражение, и именно этот факт заставил Арию вихрем отлететь от окна и сжать кулаки. Она встретилась с матерью лицом к лицу, ее собственный гнев нарастал. Солиста Эталис Лорен смотрела на свою дочь золотыми глазами. Лицо обрамляли темно-рыжие волосы, генетически спроектированные таким образом, чтобы Ария и Амина могли получить их в наследство. Арии нравилось думать, что ее манера держаться имеет хоть какое-то значение, а лицо ее матери сохраняло почти каменную безмятежность. Как у статуи, у которой отсутствует даже болезненное огорчение, хотя солиста должна была почувствовать его из-за последних слов дочери. Это было предсказуемо. Ария никогда не сомневалась, что солиста Лорен не способна на что-либо, кроме спокойного холодного расчета. «Я ходила в подготовительную школу, которую выбрала ты», «Хотя я хотела пойти в другую». Голос дрожал, когда Ария говорила, а ее ногти впивались в ладони. «Держалась подальше от людей, с которыми могла бы дружить, только потому, что ты сказала мне, что имя Лорен не должно иметь какую-либо связь с их семьями. Я даже согласилась не поступать куда-либо, кроме Галленца, хотя мечтала поступить в Военную Академию Внутренних Систем. Неужели так трудно, хотя бы раз, позволить сделать то, чего хочется мне?» Ее последний вопрос прозвучал как крик, но мать даже не моргнула. Однако, когда она заговорила, слова настолько удивили Арию, что ее челюсть упала на пол. «Если ты согласишься на частный экзамен, я разрешу тебе посетить летнюю тренировку Галлинса». Предложение пробежало по спине Арии, словно электрический разряд, заставив замереть. Прошло целых несколько секунд, прежде чем она смогла снова заговорить. «Летний тренировочный курс?» Спросила она, не совсем понимая. Мать коротко кивнула. Мелкие хмурые морщинки в уголках губ говорили о том, что ее вынудили пойти на компромисс. Тебе нужно будет пройти квалификацию, но ни твой дядя, ни твои тренеры не видят в этом проблемы. 16 топ-ранговым курсантам предлагается возможность пройти двухмесячный курс предварительной практической подготовки, который начнется в июне. Топ-ранговый, обладающий наивысшим рангом, один из лучших. Внезапно Ария поняла. «Любимчики?» Нахмурившись, протянула она. «Если под этим словом ты подразумеваешь студентов, прошедших квалификацию отборочных СБТ, то да, любимчики». Ария обдумала новость. Она не была в восторге от идеи начать учебный год с уже оцененным преподавателями потенциалом, но если она согласится, то сможет уехать на описанный матерью летний курс на целых два месяца раньше, чем предполагала. В военном колледже Карлисона оставалась еще одна неделя. Она приехала домой на воскресный отпуск по воле матери. Но Ария думала, что вернется на спутник и продолжит учиться у тех же наставников и боевых инструкторов, с которыми работала с тех пор, как стала достаточно взрослой, чтобы держать учебное оружие. «Два месяца», — прошептала она, даже не осознавая, что произносит это вслух, и не заметила, что мать нахмурилась еще больше. Она должна пройти квалификацию. Само по себе это не было данностью, но если Ария себя не обманывала, она была под таким же впечатлением, как и ее тренеры. Таланты ее братьев и сестер росли, а она точно знала, что превзошла их по большинству показателей. Как знала и спеки их УБУ при присвоении. Даже приближение к начальному потенциалу Калуса или Амины будет достаточно, чтобы сдать экзамены и попасть в 16 лучших студентов. Институт Галлинса был, пожалуй, лучшей военной академией на астра 3 может быть, и во всей звездной системе. Так что если каждый топ-рангер с каждой соседней планеты не подал заявку и не добился своего, я сделаю это. Ария произнесла эти слова еще до того, как поняла, что приняла решение. Она поняла, что смотрела на мать с выражением лица, которое могло быть только ошеломленным, и с щелчком закрыла рот, прежде чем выпрямиться. Я сделаю это. Снова сказала она, «Если это значит, что у меня есть хоть один шанс свалить отсюда на два месяца раньше, я сделаю это». Мать секунду смотрела на дочь, и что-то загадочное крылось в холодных красивых чертах лица. Может быть, печаль? Нет, скорее всего, просто разочарование. Наконец, солиста пожала плечами, повернулась и вышла через дверь, махнув дочери через плечо, чтобы она следовала за ней. «Тогда пошли, как я уже сказала, они ждут».